в обществе Меня пригласила на свой день рождения Светлана, жена Майорова. Ну, знаете, они живут надо мной, рассказывала ФГ. Публика вроде бы все знают друг друга, а встречаются редко. Бондарчук Ларионова с Рыбниковым. Конечно, читак котовых, ну и так далее. И разговор не клеится, а стол ломится от закусок. Одних салатов Светлана наготовила больше десятка. Пока рассказывала, с чем каждый из них, и гости наполняли свои тарелки, скованность не чувствовалась. А сказать первый тост никто не решается. За столом молчание. «Друзья, предлагаю наполнить рюмки», — попросил хозяин. Я налила себе боржомо. И тут Бондарчук, он сидел напротив, посмотрел тяжёлым взглядом на мой боржомо и сказал сурово: "Это не по правилам. За хозяйку хорошие люди воду не пьют". Все принялись уговаривать меня, только Светлана нашла всё-таки силы сообщить, что я не пью. Ну, одну рюмочку можно предложил рыбников, чтоб попробовать скорее гусиные печёнки, я не стала спорить и тут же осушила рюмку коньяку за здоровье новорождённой. Вы надеюсь знаете, как спиртное действует на непьющих, так же как на закоренелых пьяниц. От одной рюмки и те и другим мгновенно пьянеют. Голова моя закружилась, и я решила внести свежую струю в чуть тлеющий разговор. Между прочим, сказала я, когда устроили первый всесоюзный смотр художественной самодеятельности, заключительный концерт транслировали прямо из Большого театра. Я прильнула к приёмнику, и вот это диктор С гнусавым голосом, она все только в нос говорит, объявляет. «Механизатор колхоза «Красный луч» Петр Марковкин. Соло на желейке». «Интересно, думаю, никогда желейку не слышала». И насторожилась. Тишина. Потом странные звуки. Фу! «Фу! Ух, ёб твою мать!» И все. Тишина. Только диктор вдруг. Окончилась трансляция концерта из Большого театра Союза СССР. Представляете себе, мой рассказ вызвал необычайное оживление общества. Истории посыпались одна за другой, без остановок. Никогда не думала, что мат занимает столь значительное место, в жизни интеллигенции